Интерлюдия одиннадцатая. Мак не обольщался. Наказание он избежал, но если его посещение Лазаревского особняка зафиксировали, то ждущие впереди неприятности куда круче тех, с которыми ему удалось разминутся. Поэтому прежде чем на что-то решиться, он решил пообщаться со Сойовым лично и выяснить, что говорил его приятеля о смерти матери. В главе он пообещал узнать, когда Ссоев планирует пронести маяк в школу. И стоило наступить субботе, как Мак принялся под отводом глаз вертеться у проходной в ожидании Ссоева. А И2 тут появился снаружи и стал доступен для связи, позвонил и назначил встречу. Как Магу не хотелось выяснить всё и сразу, но он ни на секунду не забывал о том, что в самом плохом случае при неосторожном немедленном контакте его ждал арест. Ссоев встревоженным не выглядел. Но он такой балван, что проблему под собственным носом не разглядит. Как его только в крыльях терпит. Он же одним своим присутствием дискредитирует школу по всем пунктам. Ладно, его раньше отец защищал, но теперь-то, когда сисоев старший сам нуждается в защите, логично было бы расстаться с младшим. Мак по наблюдал еще немного, но никакой подозрительной активности не заметил. Дождался Лазрева? Тот выглядел пришибленным, но это неудивительно для парня, недавно потерявшего мать. Елисеевские тоже появились. Первым вышел Ярослав. И вот тут-то Макс впервые напрягся, потому что парень посмотрел прямо на него, как будто не было никакого отвода глаз. Мак невольно попятился и выдохнул только когда завернул за угол. Ну и жизнь пошла в последнее время, сплошная нервотрёпка. Хотел возвыситься, показать свою полезность и чуть не провалил дело. Он, как никто другой, понимал покойного Воронцова. Ему тоже захотелось убрать Елисеева. Вечером в клубе Магу наконец удалось переговорить с Сойевым. Место для разговора было выбрано так себе. Одна из кабинок в мужском туалете. Зато оба прошли туда незамеченными, а после установки защитного полога остались еще и не прослушанными. Почему не выполнил договор? – прошипел Маг. Вы же в курсе, что я через Лазаря вы хотел. Этот молохольный не пронёс дома забыл, обещал после выходных, но тут фиково знает. У него ж мама Ахин померла, может и забыть. Он вообще сейчас в меня адекватен. А чего померла? Дело неравнодушно спросил Мак. Голову разбило вроде. Не менее равнодушно ответил Сысоев. Сама. Не слишком правдоподобно звучит. С чего бы? Она прибухивала. Уверенно сказал Сысоев. Лаздри в это пытались скрыть, даже под домашний арест посадили. Наклюкалась по Ади и навернувалась. В то, что папахин Лаздрива ее грохнул, не верю. А что, и такие слухи ходят? Показал легкую заинтересованность Мак. Да чего только не болтают. Сысоев взевнул. Лаздрив, конечно, не подтвердит. Он скрытный сволочь и необщительный. Я его только на ненависти к Елисееву подловил. Скрытный это хорошо. Не проболтается, когда все случится. Про помощников Ссоева главарь ничего не говорит. Может, их и не станут убирать по завершении операции. Потому что что они знают? Да ничего. А Ссоев точно ничего никому не расскажет. Нет, сказать, что главарь чрезмерно любил радикальные решения, было нельзя, но в этом случае подчищение хвостов было вынужденной мерой. Слишком многих уже видел Ссоев, который был уверен, что принадлежит к верхушке заговорщиков. На деле все, кроме него, понимали. что он всего лишь расходный материал, ибо кто будет беспокоиться об обмельчавшем клане неудачников. Тачняк согласился с Осоев. Зассыт, что клан нагнут. Это нам уже бояться нечего. А с них тумановы могут много вкусного снять. Он хищно улыбнулся и показался своему собеседнику похожим на одну из химер Вишневских, в которых от человека уже мало чего оставалось. К чёрту Лазарева. Нам нужно, чтобы ты как-то дал понять, что маяк на месте. Сигналку не принесу, а Лазрева просить. Сам понимаете. Значит, нужно без магии. Ровно в шесть часов вечера откроешь любое окно в своем блоке. Точнее, с шести до семи. Спокхватился он вовремя, вспомнив, с кем имеет дело. Хорошо, если собеседник не забудет об уговоре сразу, а уж требовать от него точности. Так на школе общий купол, через который снаружи не видно, что делается внутри. Снисходительно сказал Соев: "Только от того, что я открою". "Мальчик, этот общий купол для нас тфу", пренебрежительно ответил Мак. "Нашёл преграду для наблюдения. О, так вы за каждого можете наблюдать?" сообразил Соев. "Из-за Тумановой?" хитро. Мак важно кивнул, хотя как раз за Тумановой наблюдать в Елисеевском блоке не могли. Там на окнах стояла мудрённая дополнительная защита. Возможно, Главарь бы с ней разобрался, но тот по всякой ерунде не выезжал. Ну, с окном тухлая идея. Опустил его с небес на землю Сусоев. Мне его даже открыть не дадут. Стопудов. Я лучше на подоконник стопку учебников положу. Все равно они мне нафиг не сдались. Вы учебники увидите. Хорошо, пусть будут учебники. Неохотно согласился Мак. Только не затягивай. Понял?